Но вот исчезновение подростков, которое прошло по московской сводке в пятницу, засело в памяти и беспокоило. Мальчик тринадцати лет и двенадцатилетняя девочка. Конечно, бить тревогу пока рано. Во-первых, с детьми все может завершиться вполне благополучно. Во-вторых, девочка не вписывалась в моду с неизвестного преступника. Но поговорить все-таки надо. Череменин задумчиво посмотрел на листки, сложенные в папку, вышел из кабинета и через десять минут вернулся, неся в руке ориентировку на розыск Сергея Смелянского и Аллы Муляр. Снял трубку и позвонил Гордееву. — Привет, Витя. — Здорово, коль не шутишь, — устало отозвался Виктор. — Ловко ты меня поймал. Я только-только от руководства. Заскочил к себе одеться, уже у двери стою.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 — Подъезжай на Щелковскую, выход к магазину для новобрачных. Я тебя там подхвачу. «Ого — Ого! — присвистнул Гордеев. — А что у нас на Щелковской? Любовное гнездышко? — Оно самое! — усмехнулся Череменин. Когда Леонид Петрович подъехал к выходу из метро, то сразу увидел крепкую шарообразную фигуру Гордеева.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 проще говоря, с агентурой. — Хм, увидишь, — загадочно хмыкнул Череменин. Когда дверь квартиры открылась, на лице Виктора было написано презрительное понимание. Ну, конечно. Притащил в дом к молоденькой любовнице. — Привет, папуля. — Привет, ребенок. Леонид Петрович мокнул дочь в нос. — Знакомьтесь, Гордеев Виктор Алексеевич. Настя, моя дочка.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 По нескольким словам, брошенным когда-то давно и вскользь, Виктор понял, что Леня Череменин женился в свое время на женщине с ребенком, и слово «ребенок» настолько прочно осел в голове, что сейчас Гордееву трудно было поставить все на свои места, включить внутренний календарь и осознать, тот ребенок давно вырос и превратился в молодую женщину. высокое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 И моя Надежда Ростиславовна тоже. Не ду ему договорить Череменин. Наверное, все делай в именах. Назвали Анастасией. Вот и получили. Надо было другое имя придумывать. Оба рассмеялись, вспомнив, что женаты на тезках. Леонид Петрович проверил кухонные шкафы и предложил сварить макароны или гречку. — А можем просто чаю попить без ничего. Или кофе.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 «А ты почему на этих ребят внимание обратил?» — спросил Гордеев. «Тебе кто-то сказал?» Череменин приподнял брови, посмотрел удивленно. «Не понял вопроса». «Поясняю. У мальчика родители непростые, они даже в милицию не стали сами обращаться. Все сделали через кого-то в МВД. И мне интересно, как далеко ушла волна и какой она высоты». «А, в этом смысле...»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 Или они там искренне, от всей души убеждены, что по мере продвижения к коммунизму преступность будет постепенно искоренена, потому что люди будут становиться все лучше и сознательнее? Они все уже живут в завтрашнем дне. у них, у этих старцев кремлевских, давно уже коммунизм наступил. Каждый из них получает по потребностям, отдает по очень сомнительным способностям.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 Череменин вздохнул, пожал плечами, лизнул подушечку указательного пальца и прижал к блюдцу, собирая прилипающие к коже крупинки сахара. — Знаешь, пока Настюха училась, я то и дело заглядывал в ее учебники. Интересно было, отличается ли то, что в них написано, от того, что было написано, когда мое поколение получало юридическое образование.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 «Здесь будете кушать или вам с собой завернуть?» Гордеев юмороценил и хмыкнул. «Сделай нам кровати пойди на кухню, выпей кофейку», — скомандовал Леонид Петрович. «Папуля, ты двусмыслен до полного неприличия», — рассмеялась бесцветная Настя. Гордеев не очень понимал, о чем идет речь, пока она не повернула какой-то рычажок, и часть стенки опустилась, превратившись в спальное место.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 для большинства сотрудников органов внутренних дел слова карточки первичного учета автоматически означали рутину скуку и обязаловку от которых лучше попытаться отмотаться а если не получается сделать побыстрее подписать у начальства и скинуть в учетную группу карточка по форме один на зарегистрированные по 2 на лицо, преступление по форме два на выявленное лицо совершишее преступление по форме три на уголовное дело. И в каждой куча граф, которые должны быть заполнены. Тоска зеленая. Для всех, кроме Анастасии Каменской. Она обожала цифры и факты, и чем их больше, тем лучше. Сведенные в огромных размерах таблицы, разделенные на множество строк и граф,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 Сериал «Рожденная революция» ни на что не вдохновлял, знатоки казались конфетно-приторными чересчур морализаторскими. Зато кинофильм «Золотая мина» вызвал массу вопросов, которые она немедленно задала отчему Леониду Петровичу. — Видишь ли, ребенок, в оперативной работе нам часто приходится нарушать как внутренние приказы инструкции, так и закон, и нормы морали, — честно ответил тот. Обычно в книгах и фильмах изнанку нашей работы не показывают, на это есть жесткая цензура. Целый главлит трудится, чтобы ничего неправильного людям не рассказывать. В золотой мини консультантом пригласили нашего заместителя министра, а он проглядел. Ну или не учел, или посчитал, что про это можно говорить, не знаю. Но скандал был знатный. Если до этого разговора студентка юрфака Каменская предполагала, что в будущем займется чистой наукой, например, теорией и права, то теперь ей захотелось разобраться, как же на самом деле все устроено, из чего состоит и как функционирует тонкая, почти неразличимая грань между можно и нельзя, допустимое и недопустимо. Убивать нельзя это аксиома, а государство выходит можно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 Еще спасибо, что выбор был хотя бы из трех вариантов. Выпускница Каменская, как отличница, приглашалась на комиссию в числе первых, пока еще не все интересные назначения разобраны. Тем, кто учился на тройке, доставалось такое распределение, какое им и в страшном сне не могло присниться. Как человек, выросший рядом с сотрудником уголовного розыска, Настя хорошо понимала, что такое служебные разговоры проявляла деликатность, не спрашивала лишнего, умела становиться глухой и слепой, когда нужно, и не распускать язык, если через мнимую глухоту и слепоту что-то все-таки просачивалось. Поэтому она не спросила, зачем Леонид Петрович привел к ней домой какого-то толстяка по фамилии Гордеев. Не удивилась, когда ее попросили найти рефераты и переводы, и закрыла дверь и в комнату, и в кухню, когда отчим отправил ее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 есть договоренности которые ни она ни папа никогда не нарушит хотя любопытно конечно ладно раз нельзя залезть в чужие секреты она потренирует память память ее любимый надежный инструмент благодаря которому настя каменская овладела несколькими иностранными языками и имеет возможность подрабатывать свободное время переводами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 — Дяденьки, вы меня извините, пожалуйста, я знаю, что Леза не в свое дело, но материалы, которые вы оставили на кухне, не секретные. Гость-толстячок по фамилии Гордеев уставился на нее в полном изумлении. Настя усмехнулась про себя, знала, что на слово «дяденьки» реакция бывает и похлеще. Леонид Петрович поднял на нее спокойные, но настороженные глаза, и вот и выходка патчерицы нисколько не удивила. «Тебе есть что сказать, ребенок?» «Мало что. Но смелянский муляр не из этих. а Они другие». «Почему?» — требовательно спросил Череменин. «Потому что их двое — мальчик и девочка. Это я и сам заметил. Можешь не сомневаться». «Не поэтому. Одежда, папуля. Они совсем по-другому одеты. На всех остальных пропавших есть хотя бы один предмет из категории остро-дефицитных» или вообще привозных, заграничных. В Тюмени джинсы «Рэнглер», которые у спекулянтов стоят 250 рублей, и это у мальчика 15 лет. В Красноярске — канадская дубленка, в Новороссийске — кроссовки «Адидас», родные, неподдельные. В Минске снова джинсы, но другой фирмой — «Ли». В Вологде — итальянские замшевые макосины, ну и так далее. И только Сергей Смелянский и Алла муляр одеты совсем просто. В перечне одежды Смелянского указан темно-красный свитер австрийского производства, но его не видно. Видна только куртка серого цвета, самая обычная, типа фабрика «Большевичка». «Все верно», — невозмутимо кивнул отчим. «Подростки из семей высокого достатка, все родители имели доступ к дефициту тем или иным способом. Это установленный факт. Что-то еще?» «Дяденьки, вы не поняли».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 Я непозволительно расслабился, привык, что с тобой у меня никогда не бывает проблем, и ты прекрасно понимаешь, что такое служебная информации и служебные разговоры. Но это наша с тобой внутренняя жизнь, ребенок, наши договоренности, наши отношения. А ты позволила себе при постороннем человеке дать понять, что имеешь возможность совать нос в мою работу. И что теперь прикажешь делать?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 Самым разумным было бы сразу же, как только она увидела на столе какие-то документы, позвать тетчима, мол, папа, ты свои документы забыл. — Ну ладно, папуля, давай мириться, — виновата сказала она. — Оба неправы. Но я не права чуточку больше. Сойдемся на этом. Леонид Петрович обнял ее и поцеловал в макушку. — Сойдемся. Но и я тоже хорош, совсем бдительность утратил. Они вернулись в комнату, где толстенький гость по фамилии Гордеев продолжал увлеченно читать. — Поехали, Витя, подброшу тебя до дома, спать давно пора, — сказал Череменин. Тот со вздохом и явным сожалением отложил папку и встал. — Это верно. Пока мужчины одевались, Настя бережно сложила свои драгоценные материалы и аккуратно завязала папку.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 «И ты по последнему эпизоду подсвети вопрос, лады?» «Угу», — промычал Виктор, не разжимая губ. Еще немного подумал, глядя на мелькающий за окном огни. «Жалко, что девчонка. Таким самое место в розыске. Эх, была бы парнем» мечтатель ты видите ты ж знаешь женщинам в уголовном розыске доверяют только малолеток и немножко бхссные дела в другие отделы их не берут да она и сама не рвется на оперативную работу ей в учетке нравится там циферки всякие она это любит и характер у нее не подходящий для розыска а что не так с характером живо поинтересовался гордеев — Напористости нет, наглости, уверенности. Настя у меня тихая, скромная девочка, которая больше всего на свете боится, что сделает что-нибудь не так, и старшей будут ругать, — улыбнулся Леонид Петрович. — Разве таким людям можно идти в опера? — Таким нельзя, — согласился Виктор.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 — уклончиво отозвался Гордеев, изнутри натягивая языком щеку. — Витюш, а может, не нужен тебе этот перевод? Ну зачем тебе иметь дело с убийствами? Ты прекрасно работаешь, ты на хорошем счету. Вот-вот подполковника получишь. — Да блин, вот обязательно порежутся. — Газетку торви попросил он сердито. — через полминуты надежда вернулась и протянула ему чистый без типографской краски клочок оторванный от газеты самый верный способ остановить кровь из небольшого пореза виктор прилепил бумажку на ранку и начал подбривать с другой стороны мне сколько лет надя а я все еще майор при нормальном ходе событий я давно должен быть подполковником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 Чем ближе к руководству, тем мощнее должна быть волосатая лапа, которая тянет и поддерживает. — А где моя сорочка? — Висит на стуле, я погладила. — Пойдем, я тебя покормлю, и мы с мальчиками побежим. Уже четверть восьмого, нам через полчаса выходить. Экскурсионный автобус отправляется в девять, а до него еще доехать надо.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 не будет товарищ капитан можно просто кирилл приветливо улыбнулся населевич десятого ноября в гостях у смелянских было десять взрослых человек плюс двое подростков и сами смелянские того четырнадцать нам предстоит опросить двенадцать душ сотрудники с земли работают по первой и второй версии По направлению Смелянских будем работать только мы с майором Телегиным из службы БХСС. Поскольку направления у нас с Телегиным разные, мы не должны вести опрос в одиночку. Стало быть, всех двенадцать человек будем опрашивать вместе. Мы с ним не можем разделиться. — Понимаю, — кивнул капитан КГБ. — И что из этого следует? Гордеев пожал широкими округлыми плечами.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 «Я хотя бы попытался», — подумал Виктор. «Ясное дело, ни один опер не раскроет истинное поле своего интереса. Будет напускать туману и отделываться общими словами. Все мы такие. Пойдемте, я познакомлю вас с Телегиным и поедем к Смелянским. Начнем с них, а там посмотрим».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 о том, где лучше менять резину, а где масло, и сколько стоит перебрать движок. Населевич отвечал охотно и подробно, а Гордеев сидел сзади и тихо злился. На Гогу за то, что ему легко и непротивно общаться с комитетчиком, на себя за то, что не может преодолеть неприязнь к симпатичному капитану. А ведь это непрофессионально.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 «Может, перейдем уже на «ты»?» — неожиданно предложил Кирилл. «Давай», — тут же согласился гого «Можно», — отозвался Виктор без энтузиазма.